Спортивная карьера с Луцкой складывалась не менее драматично, чем у Кван. После того, как фигуристка в шестой раз выиграла чемпионат Европы, журналисты всего мира неизменно стали упоминать ее имя в контексте с двумя другими – Соня Хени и Катарина Вит. Никому, кроме этих трех спортсменок, не удавалось завоевать шесть золотых медалей на европейских первенствах. Но вот парадокс. Если Хени и Вит казалось, рождены именно для фигурного катания – то каждая очередная победа с Луцкой заставляла задуматься, что главный ее талант заключается вовсе не в умении лучше других скользить по льду или выполнять прыжки и вращения, а в характере. Недаром один из величайших тренеров современности как-то сказал, есть люди, безумно одаренные двигательно, есть рожденные для конкретного вида спорта, а есть и такие, у кого талант побеждать написан на лбу, когда они выходят на старт. Подавляющее большинство таких спортсменов обладает, как правило, еще одним неоценимым для спорта качеством. Максимум своего потенциала они способны раскрыть именно тогда, когда все складывается против них. Примеров тому в жизни Слуцкой было великое множество. Кто, например, мог предположить, что не попав в сборную в 99-м, и пропустив целый год выступлений, она вернется и станет третий раз чемпионкой Европы, что одним голосом проиграет золото Солт-Лейк-Сити, но спустя всего месяц станет чемпионкой мира, что вынужденная на год оставить тренировки из-за тяжелейшей болезни не просто вернется на лед, но выиграет чемпионат мира еще раз. Упрямством сделать первый то, что до нее не делал никто другой, и бойцовским характером не сдаваться как бы ни было тяжело, Ирина словно добирала все то, чего не дала ей природа – элегантные утонченности, женской пластики, длинных ног – всего того, что в представлении большинства ценителей женского катания всегда считалось неотъемлемыми чертами фигуристки-чемпионки. Миру фигурного катания на самом деле сильно повезло, что судьба свела в одном временном и профессиональном пространстве Слуцкую и ее тренера Жанну Громову. Хорошо знающие Громову люди утверждают, что человека большего упрямства и целеустремленности даже в большом спорте можно встретить нечасто. Как фигуристка она не добилась больших успехов, выигрывала первенство города, но тем городом была даже не Москва, а провинциальная Вологда. Зато стремление стать тренером оказалось настолько велико, что Громову ничуть не обескуражил провал на экзаменах в столичный институт физкультуры. И пусть поступила она туда лишь со второй попытки, но вслед за первым высшим образованием получила и второе в ГИТИСе. Не думаю, что Громова сильно обольщалась первой победой своей подопечной на взрослом чемпионате Европы. И в Софии, и через год в Париже Слуцкая побеждала за счет голой техники, заметно уступая соперницам в артистизме. Однако, судя по тому, как фигуристка менялась год от года, тренер умела делать выводы из каждого критического отзыва. Несмотря на собственный диплом хореографа, она, не задумываясь, отдавала Ирину в руки самых выдающихся постановщиков – Елены Матвеевой, Джузеппе Арены, Игоря Бобрина. Словно знала заранее – наступит день, и для ее девочки не останется на льду ничего невозможного. После самого первого выигранного мирового первенства в 2002-м, которое слегка подсластило горечь поражения на Олимпийских играх, Слуцкая заявила, что всерьез подумывает о том, чтобы оставить фигурное катание как минимум на год и родить ребенка. Это тут же дало повод задуматься, что на самом-то деле спортсменка не намеревается продолжать любительскую карьеру. Если вернется, то разве что на профессиональный лед. Но все получилось совсем иначе. Первые неприятности начались именно в 2002 -м. Обычно в конце сезона Ирина на месяц уезжала в Израиль, на Мертвое море, чтобы избавиться от накопленных за сезон болячек. Но тогда не получилось. После победы на чемпионате мира фигуристку ждали в туре Коллинза. А из Америки Ирина вернулась с тяжелейшим бронхитом, перешедшим в Астму. Проблемы со здоровьем заставили на время отказаться от мысли о ребенке. Подлечившись, фигуристка начала было тренироваться, И даже в очередной раз выиграла европейское первенство. Но тут на нее свалилась новая беда. Тяжело заболела мама. А вскоре после этого у Ирины обнаружилось почти неизлечимое заболевание ревматического характера, диагностировать которое врачи не могли несколько месяцев. Можно сказать, что не бывает худа без добра. Болезнь стала для Слуцкой самой серьезной соперницей из тех, что встречались в жизни. Спортсменка дралась с диагнозом, как с живым существом. Вопреки рекомендациям врачей, вопреки здравому смыслу. После игр в Солт-Лейк-Сити был период, когда я искренне не могла понять, зачем продолжаю тренироваться, вспоминала она. Медалей так полно, не солид же. Год такими мыслями маялась, а когда заболела, почувствовала, что не просто безумно хочу кататься, но и смогу. Врачи с ума сходили, искренне не понимая, как можно постоянно принимать гормональные таблетки и при этом не только не поправляться, но и продолжать тренироваться и выдерживать довольно большие нагрузки. Хотя меня больше всего убивала не болезнь, а именно эти таблетки. Диагноз ведь тоже поставили не сразу. Однозначно сказали одно – нужно провести в постельном режиме как минимум полгода. И вот тут-то во мне взыграл дух противоречия. К счастью, врачи во многом шли навстречу. Разрешали на ночь уезжать из больницы домой, когда сошли синяки от лопнувших сосудов, и я стала кое-как ходить. Самое противное, что сосуды лопались на ступнях, и ноги к вечеру сильно распухали, не наступить. Но даже в таком состоянии я брала собаку и каждый день гуляла с ней в парке по 3-4 часа. А потом вдруг анализы стали приходить в норму, и я решила попробовать кататься. По пять минут, по десять. Тяжелые испытания всегда заставляют человека взрослеть. Вернувшись в спорт после болезни, Слуцкая была уже совсем не той бесшабашной, порой не сдержанной на язык, а временами откровенно капризной барышни, какой ее помнили еще совсем недавно. Она могла в довольно резких выражениях отреагировать на просьбу об интервью или фотосессии, но такие отказы, если случались, уже не выглядели капризами. Профессиональная до мозга костей в своем отношении к спорту фигуристка требовала этого и от остальных. Как-то она сказала. «На самом деле я ничего не имею против журналистов. Просто нужно помнить. Если готовлюсь к важному старту, лучше меня не трогать. Мне в этот период не до разговоров. Все расписано по минутам. Любая потеря времени, которую приходится отрывать от отдыха между тренировками, начинает раздражать. Стоит найти ключик, и душа раскрывается нараспашку», сказала Слуцкой в Турине мой давний знакомый журналист агентства Associated Пресс Сальваторе Цанко, пишущий о фигурном катании много лет и знающая Ирину с момента ее первого появления на взрослом льду. Таким ключиком стала победа на чемпионате мира 2005-го в Москве, всего за год до Туринских игр. Это было выступление, какого женское фигурное катание не знало многие годы. Ирина не скрывала эмоций ни на льду, не придя после награждения в пресс-центр. В кулаке она сжимала медаль, словно не до конца еще веря, что все закончилось. и говорила, говорила, перескакивая с одной темы на другую, выплескивая из себя остатки нервного стресса. Это неописуемо, сколько радости сейчас испытываю. Эта медаль самая дорогая в моей коллекции, я это точно знаю. Пережить столько, сколько я пережила, до сих пор руки трясутся, и уже невозможно понять, то ли от напряжения, то ли от радости. После игр в Солт-Лейк-Сити Ирина говорила, «Я почему еще так долго не могла смириться с результатами?» Мне кажется, что олимпийское золото должно быть выстрадано тренировками, нервами, травмами, слезами. Мне бы не было обидно, если бы выиграла Кван, потому что она эту медаль заслужила, так же, как и я. Мы досконально знаем, как много лежит в этом куске позолоченного металла. А Сара Хьюз даже не догадывается об этом. Возможно, я не права, но считаю именно так. В Турине Кван уже не было, была Коэн. Разговоры о возможном судейском раскладе в женском турнире вне всякого сомнения сыграли свою роль. Уже в короткой программе Коэн вышла на старт как королева, прекрасно осведомленная о силе своего войска. Слуцкая, как одинокий боец, оставшийся у последнего укрепления с автоматом в руках, понятия не имея, исправен тот или нет. Спортсменок разделили в итоге всего три сотые балла, но преимущество осталось на стороне американки. Перед финальным выступлением женщин, одна из наиболее известных в США обозревателей Кристин Бреннан, работающая на газету USA Today, дала свой анализ происходившему в короткой программе. По мнению Бреннан, арбитры отчаянно засуживали Сашу Коэн в угоду России. Мол, прыжки у американки были не хуже, чем у главной соперницы, а что касается артистизма, то свести разницу между соперницами К 0,91 было, по мнению журналистки, категорически неправильным. С ее точки зрения, Коэн должна была оторваться на милю. Резюме вышло незатейливым. Судьи сделали все возможное, чтобы разрыв в оценках россиянки и американки был небольшим. Но в произвольной Коэн упала. Зашла на прыжок снова, намереваясь его повторить, и опять ошиблась, лишь каким-то чудом устояла на ногах. Для нее все было кончено. Интрига продолжала раскручиваться. Шизука Аракава из Японии откаталась блистательно, как никогда в жизни, вышла на первое место, опередив «Американку» в общей сложности почти на 8 баллов, установила личный рекорд и подняла планку для Слуцкой на почти недостижимую высоту. Слуцкая упала тоже, не выдержала нервного напряжения. Все случилось в точности по сценарию Солт-Лейк-Сити. Пока две главные претендентки караулили друг друга, вперед выскочила третья. Среди двенадцати судей у японки был лишь один, как принято говорить, свой. Тот, что поставил фигуристку выше всех еще в короткой программе. Ее на самом деле не собирались ни топить, ни вытаскивать. Она все сделала сама. Вне всякого сомнения, это был лучший прокат Аракавы за всю ее предыдущую жизнь. Поэтому и результат вышел достойным. После подобных выступлений тяжело продолжать борьбу. Они убивают морально, уничтожают всякое желание сопротивляться – но отчаянно верилась, что это не коснется Слуцкой. Как она умеет бороться, было известно всем. То, в какой форме соперницы, было известно Ирине доподлинно. Не могла не видеть по множеству мелких признаков, которые спортивный наметанный взгляд ловит автоматически. И, несмотря на это, после утренней тренировки в день выступления в произвольной программе она бросила «Всех разорву!» «Могла? Да. А может быть и нет». Если бы Слуцкая выиграла, ее победу вне всякого сомнения можно было бы считать главным событием туринских игр, и не было бы никаких слов, способных передать ценность этого золота. Потому что против Слуцкой в этот вечер играло все. Три уже завоеванные Россией в фигурном катании золотые награды, бесконечные разговоры о том, что ее сдадут, как сдавали в Солт-Лейк-Сити, негласно расплачиваясь за уже достигнутый успех, и этот последний, будь он не ладен, стартовый номер, 40 минут ожидания казни после разминки под непрерывные аплодисменты в адрес соперниц. Их ведь тоже она не могла не слышать. Так тяжело, как в финале, она не каталась давно». А к концу программы просто сникло. Из катания ушла душа. И оно превратилось просто в механический набор не самых сложных элементов. Было видно, что фигуристка думает лишь о том, чтобы как можно быстрее уйти с катка. И что каждый шаг по олимпийскому льду для нее как босыми ногами по раскаленным углям. Могла ли она остаться не третьей, а второй, опередив Коэн, тоже, наверное, да. Кто был хуже, а кто лучше, бывает не просто определить, когда те, кого сравнивают, допускают промахи. Саша упала один раз, а после второго прыжка, где тоже все шло к падению, каким-то образом сумела устоять на ногах, хотя имела все шансы потерять еще один балл. От Слуцкой ее выгодно отличало то, что два срыва подряд заставили спортсменку собраться и завершить программу так, словно никаких ошибок не было. И главным впечатлением от программы стал не нервный психоз американки на первой минуте, а чистота линий, четкость элементов и превосходная хореографическая постановка. Тоже своего рода героизм – выжить из программы все возможное, когда шансов выиграть уже нет. Впрочем, для российской спортсменки цвет медали уже не имел никакого значения. Она не была золотой. Вот что по-настоящему повергало в траур как Ирину, так и всех ее болельщиков. Хотя вряд ли на самом деле это важно. В Олимпийских Афинах, где поражением закончилась карьера четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, и мы, болельщики, точно так же страдали от невозможности найти хоть какие-то слова утешения, мне довелось поговорить с Кейсом Ванден Хугенбандом, отцом голландского пловца, выигравшего у Попова и в Афинах, и за четыре года до этого в Сиднее. но когда я обмолвилась, что проигравший Попов, видимо, перестал быть кумиром для его сына, Кейс вдруг сказал, «Вы что, всерьез считаете, что эти поражения имеют значение? Попов на всю жизнь останется великим, он сделал в спорте столько, сколько вряд ли сумеет сделать в своей жизни кто-либо другой».